Глава одиннадцатая На этом, господа, я закончил. Бурбаш красивый такой, в смокинге с бабочкой. Коротко поклонился и, резко развернувшись, отошел от кафедры, за которой он произносил свою нобелевскую речь. Зал взорвал с аплодисментами. — Здорово, — сказал, — шепнула мне Аленка, наклонившись к моему плечу. Я молча кивнул. Нобелевка догнала бурбаша только сейчас. Зато дали её ему одному, что было некоторым нонсенсом. Последние 20 лет Нобелевскую премию старались присуждать скопом двум-трём лауреатам. Учёных-то нынче стало монога, а Нобелевка одна. Вот и старались растянуть её на как можно большее число достойных. Хотя с последним я бы поспорил. Помнится, в моей прошлой жизни в 20-е Нобелевский комитет и шведскую академию сотрясла целая серия скандалов, в процессе которых наружу выплеснулось такое море грязи, что комитеты и академия обновились едва ли не на треть. Там было всё: от харасмента до откровенного кумовства и активного проталкивания нужных людей. И всё то благодаря чему этим уважаемым людям пришлось оставить свои тёплые места, творилось уже сейчас. Ну, как бы там, не было Нобелевская премия, даже после всего, открывшегося, всё равно оставалась самой авторитетной научной премией мира. А уж сейчас, пока её грязное бельё ещё не было вытащено на свет, тем более, так что Бурбаш был реально счастлив. Уф, отстрелялся, довольно выдохнул он, подойдя к нам. Теперь только банкеты и всё, можно отправляться домой ты же хотел задержаться. Удивился я погулять по Стокгольму. Хотел, только вот что-то устал. Нервные мероприятия. Ну а как ты думал, усмехнулся я. Мероприятия подобного уровня всегда нервные. Но это не повод ставить крест на планах. Завтра сходишь в спа у нас в отеле комплекс просто супер. Тебе сделают массаж, потом отоспишься, а дальше всё по плану. «Скансен, музей Ваза, музей Астрид Лингрен...» «Мелких-то порадовать надо, а то папка все свое получила, а им что, лап сосать?» «Да и сам тоже, мы же с тобой еще ни Аквавита, ни Барион Вита, ни Глёга не попробовали, а я уж не говорю о сюрстрёминге». «А это что за вещь? У-у-у-у!» Я закатил глаза в экстазе. «Вещь у лёд!» «Ромка!» Любимое стукнуло меня кулаком по плечу. Перестань, фун на тебя. Я заржал. Прошедший год был удачным. Небоскрёб на Комендантском острове был практически закончен. Ну, в смысле, само строительство. Так-то дело там было ещё начать и кончить. Отделка, плюс marina, плюс парковки, плюс парк, но сам небоскрёб был уже построен. Так что большая часть денег, выделенных на этот проект, была уже потрачена, как обычно, превысив первоначальную смету на 15%. Но денег хватало. В феврале 2009-го я вышел в кэш, распродав практически весь русский пакет. Хотя нервов мне это стоило. Потому что если кризис на Западе случился, так сказать, со сдвигом влево, то есть чуть раньше, нежели я помнил, то по России он ударил наоборот, чуть позже, не летом осенью 2008-го, а в конце весны 2009-го. Но пока это выяснилось, я чуть свой галстук не съел. Ну, как Саакашвили в том 2008-м. В том, потому что в этом войны 08-08-08 не случилось». Нет, Сакашвили здесь тоже стал президентом Грузии, но не через переворот с романтическим названием Революция роз, а через вполне легитимные выборы, причём, скорее всего, его избрание стало некими договорённостями с Западом, потому что премьер-министром у него стал, ой, не поверите, Аслана Башидзе. Так что последние годы между ними шла отчаянная борьба за власть, влияние, денежные потоки. Но зато ни в какую войну Грузия пока не вляпалась. Как бы там ни было, всё запланированное я провернул, продав акции и выйдя в кэш. Причём, когда началось падение, выяснилось, что я даже слегка поторопился, и что Зёма, и мой американский брокер, убеждавшие меня подождать с продажами, оказались совершенно правы потому что на последнем отрезке перед падением практически все акции, входившие в мой пакет, изрядно скакнули в стоимости. Но мне было уже всё равно. Я в который раз убедился, что игра на бирже ну вот совсем не моё. Вот здесь вроде как и не было никакой игры, наоборот, тихое мирное инвестирование в долгую. Но когда дело подошло, К самому пику я за пару недель чуть не посидел на всю голову и потому был счастлив от того, что всё закончилось. Было и ещё одно. Нынешний кризис 2009 окончательно показал, что всё изменилось, потому что несмотря на то, что он случился, этот кризис оказался едва ли не зеркалом того кризиса 2008. -го. Там наш кризис стал логичным продолжением общемирового кризиса. Здесь же он являлся результатом выхода из него мировой экономики. Ибо здесь России удалось таки то, что пытались сделать в моей прошлой реальности. Страна на пару лет реально стала тихой гаванью, а частью даже ещё и инвестиционной меккой, куда побежала довольно заметная часть капитала. Следствием чего и оказался тот самый финишный скачок стоимости, большая часть которого я упустил. А вот когда этот капитал, пережидав бурные времена, ринулся обратно зарабатывать на растущих рынках, тут-то нас и накрыло. Так что экономическая история этого мира окончательно изменилась. И никакого послезнания у меня теперь точно нет, ну, кроме самых общих тенденций. То есть, появление цифровой валюты практически неизбежно, но в том, что это будет именно биткойн, быть уверенным более нельзя, не говоря уж о сроках. Они-то окончательно скрылись в тумане. Впрочем, возможности повлиять на ситуацию с биткойном у меня были. Насколько я помню, на данном этапе ещё лет 10 ни одна из влиятельных финансовых групп Мне особенно заморачивалось продвижением какой-нибудь из цифровых валют. Они вообще поначалу не особо на обращали на них внимание, так что в моей прошлой реальности битток вылез считай сам по себе. Я же собираюсь его активно продвигать. Сле действующего имеется немалая надежда на то, что биткоин, несмотря на все изменения, снова выстрелит. Ну а как оно будет на самом деле, будем посмотреть. В семье тоже все было нормально. Дети учатся, дочь и в первом меде. Она приняла решение заняться медициной во время восхождения на Эверест. Ее группа прошла ледопад к Хумбу достаточно спокойно. Травмы были только легкими, а вот следующая за ними попала на сход льда и изрядно поломалась. Так что на дочь произвела огромное впечатление работа медиков, оказывающих непосредственную помощь на месте и организовавших эвакуацию. Поэтому домой она вернулась в полном убеждении, что врач лучшая профессия в мире. Мол, я своими глазами видела. Ванька поступил в архитектурный. Он после возвращения со своей регаты заинтересовался нашей программой Кремли России следствием чего и стало его решение. Я-то в архитектуре был дилетантом, и оперировал всего двумя понятиями: нравится и не нравится. Одним из результатов чего и стала столь дикая пропасть между первоначально запланированным и реально затраченным объёмами финансирования. Когда я рассказал об этом Ваньке, он только поржал. Он вообще после регаты сильно изменился и повзрослел. А потом съездил со мной на несколько объектов, посидел пару недель на отборе проектов, пообщался со специалистами и заявил: "Пойду-к я пап в архитектурный, надо же хоть одному из семьи уметь разбираться в том, чем ты тут решил заняться". Ну а Витюша готовится к поступлению в МАИ. Он, похоже, нацелился на космос. Нет, если просто слетать, это можно сделать и сейчас. Я вот, например, хочу и уже проплатил полёт. На 2011-й. Но Витька хотел заниматься космосом серьезно. Он вообще нацелился на первый межпланетный полет. Ну или как минимум на долговременную лунную экспедицию. Вот такие у меня детки выросли. Горжусь. Так что профессии и знания у детей будут, а это главное. Если у тебя есть дело в руках, ты никогда без куска хлеба не останешься. Даже если все рухнет. Страна, например. Ну, как это случилось с СССР. Только для этого ты должен быть в своём деле настоящим профессионалом, а не МНС на минимальной ставке. Иначе тебе прямая дорога продавцом в киоск или там шлакбаум на стоянки поднимать. Деньги. Деньги тоже. Мой совокупный капитал после продажи русской части пакета акций, даже с учётом вложений в программу Кремли, Сейчас составлял чуть больше 30 миллиардов долларов. Точную цифру определить было невозможно, поскольку у меня ещё оставались довольно крупные пакеты акций Google, Amazon и новоиспечённый Tesla Motors. Цена на которые заметно колебалась вместе со всем рынком, но всё равно это было очень достойной цифрой. Согласно оценкам Forbes, я в этом году взлетел в самые топы. Вследствие чего по размеру сейчас делил четвёртое и шестое место в мире с парочкой индийцев. Но уже в следующем я точно рухну позиции на 7-8, потому что в этом году мы принимаем в работу по программе Кремли России ещё 11 объектов, вложения в которые даже на первоначальном этапе оцениваются в пару миллиардов долларов. А они в процессе точно возрастут. Очень надеюсь, не в восемь с лишним раз, как это случилось на старте Кремлей. Все-таки сейчас мы стали куда опытнее и теперь оцениваем как риски, так и будущие затраты намного точнее. Но как минимум 10-15% точно будет. Впрочем, эти два миллиарда — это полные затраты. Выкладывать их сразу не требуется, так что вполне возможно... Её просяду в рейтинге не так уж и сильно. А с другой стороны, по девяти другим объектам, четыре из которых уже выходят на финишную прямую, сейчас либо самый пик финансирования, либо последняя треть. Так что баш на баш выходит. Впрочем, мне на позиции в рейтинге миллиардеров по большому счёту наплевать. Я же уже говорил, что мышление у меня совершенно не миллиардерское. Так вот, подтверждаю. Так и есть. Что же касается семьи, я решил, что нам на жизнь хватит 10% заработанного. Яхта за миллиард с интерьерами из сусального золота в стиле Эмира Катара, я покупать не собираюсь. Из зарубежной недвижимости у нас только большой дом на Палм Джумейра и место в его марине для Ванькиной яхты, и всё. Летом на море мы ездили, как правило, в Сочи, в нашу Кавказскую Ривьеру, которая стала первым в России шестизвёздочным отелем, ну, как Бурдж-эль-Араб. И пока единственным. Денег она мне практически не приносила. Да и бог, окупала своё содержание. Ну я относился к этому спокойно. Я ж страну устрою. И в рамках этой задачи Кавказская Ривьера выполняла функции этакого отраслевого стандарта, то есть показывала стране, каким именно должен быть высокоуровневый сервис. А то мы, твою мать, даже от турок в этом деле отстаем. Хотя во всем мире Турция и Египет — это дешевый отдых, несмотря на все пятизвездочные понты». Бывал я в прошлой жизни в египетском пятизвёздочном отеле, вполне уважаемой итальянской международной сети Домина. Огромный отель на берегу живописной лагуны с роскошным рифом. Так вот, в этом комплексе было пять различных отделений, ну или почти отдельных отелей с очень разным уровнем обслуживания, доступом к ресторанам и всем таким прочим. И все 5, пятизвёздочные. Нет, возможно, это, как говорится, не бак о фича, но как-то мне сомнительно. Как написал классик: "Не бывает ацитрины второй свежести". Так вот, в моей Кавказской Ривьере всё было на самом высшем уровне. Даже один из ресторанов, тот, который а-ля карт, в этом году умудрился сдать на две звезды Мишлен пока не на три, но какие наши годы. И потому я сам лично настоял на заключении специального договора с Сочинским государственным университетом туризма и курортного дела, сделав наш отель базовым предприятием для прохождения практики студентами этого вуза. Хотя геморроя это поначалу принесло предостаточно, но сейчас уже всё наладилось. Вроде как Ну а если кому захочется теплого моря зимой, у нас был Дубай. Так что наши потребности в отдыхе на море были полностью закрыты. Плюс у меня были взяты в аренду несколько бунгало в австрийских Альпах. Ну, чтобы не дергаться, если кому-то из близких захочется смотаться, побродить по горам или покататься на горных лыжах. Во всех остальных случаях мы в наших путешествиях предпочитали арендовать квартиру или дом, если хотелось погрузиться или если приезжали ненадолго, снимали номера в отелях. Так что у меня из жилья были только сияющий замок, старая квартира в высотке на Котельнической, дом на Паун-Джумейра и пока еще не отделанная квартира в небоскребе на Комендантском острове на сотом этаже. Ведь кто не любит Питер? Вот то-то. Я тоже любил. Тем более, что в этой моей жизни я ещё в нём и учился. И друзья у нас с Алёнкой здесь жили. Но я и решил, что иметь свою нору в этом городе будет правильно. Вот она у меня и будет. Так что по миллиардерским меркам я жил бедно и даже очень. Большая часть денег, которые я определил как семейные, сейчас лежала на счетах нескольких российских банков, а остальные Те, которые я определил как секретную подушку безопасности, очень постепенно распихивались по всему миру. Медленно, тайно, со всеми предосторожностями, какие я успел освоить и за ту, и за эту жизнь. Что же касается тех, что оставались в России, то они были положены на депозит. Тратить их я не собирался, потому что считал, что нам вполне хватит процентов. Ведь один процент от миллиарда долларов — это десять миллионов. Хватит на год. По-моему, вполне. Тем более, что где жить, на чем спать и на чем ездить, нам есть. Да даже если и не было бы, в год ведь не один процент капает. А самый дорогой дом на Рублевке, представляющий из себя дворец, площадью в несколько тысяч квадратов, с залами, заполненными роскошной мебелью, И с участком в несколько гектаров стоит, ну, вряд ли больше 50 миллионов долларов. Так что он мне вполне доступен. Ну, может, не раз и выложить из кармана, хотя и тут надо посмотреть, насколько это не больше. Но с учётом кредита, который мне при подобных гарантированных доходах даст любой банк без проблем. Но мне такое не нужно. Мой сие ещё замок тоже немалой площади, но для жизни обустроен намного лучше. Есть всё, что надо, и ничего лишнего. Да и с площадями, 2/3 занимает крытый внутренний двор с апельсиновыми, мандариновыми и самшитовыми деревьями, ягодными и декоративными кустами, цветами, губой новогодней елью в центре и частично заходящим под купол открытым бассейном. Вид, запахи, звуки... М-м-м, даже зимой. Цветы цветут, апельсины маленькими солнышками висят. Даже птички чирикают. Потому что у меня не просто крытый двор с посадками, а экологический кластер. Со всем, что нужно для комплексного существования. От растений до птиц и насекомых. Так что не зря наши старики любят там устроиться подремать. Да и не только старики, если честно. Все, кто был у нас в гостях, только восторженно ахают. А кое-кто уже даже и сам начал строить себе нечто подобное вместо комодообразных дворцов в стиле какого-нибудь Луя с сотней комнат до отказа заполненных пафосом. Да, по существу, все, кто может себе это позволить. Только Кавказ держится и не сдается, причем весь. От армян и до дагестанцев с кабардино-балкарцами. Есть среди моих контактов и такие. Причем многие во всем остальном вполне себе адекватные люди, а вот в этом исключительно дорохо-бахато... М-да. — Роман, Елена, — к нам подскочила Камилла Лэгберг, взявшая на себя роль нашего гида на этом пафосном мероприятии. Эта милая Шведка тоже была писателем, причём детективщиком. Вот в 2008 году она даже получила Гран-при полицейской литературы. Впрочем, это была не первая её награда. О, поздравляю! улыбнулся она Борбашу, заметив его за мной. Рада за вас. Я тоже рад за себя, усмехнулся тот. Вот только премию надо разделить на две части и половину вручить вот ему. У И я не знала, что вы так высоко оцениваете помощь вашего друга в финансировании ваших исследований. Шведка удивлённо вскинула брови. Да как он финансировании снова начал заводиться, свежеиспечённый лауреат? Да если бы не Так началось. Наша песня хороша, начиная с начала, прервал я его по-русски. Ну вот чего ты опять завязался? Всё ж давно обсудили. Я гордый и счастлив что у меня в друзьях есть аж целый Нобелевский лауреат, и что у России таковых теперь двое, ну, из живых. Ты, Алфюров. У него была навязчивая идея разделить со мной свою Нобелевку. Мол, если б не я, ничего бы не было, потому что именно я не только профинансировал исследования, но и вообще раскопал начальную информацию, сумел ее оценить и вообще выступал инициатором и главным двигателем процесса. Как дитё, ёлы-палы! И всё равно. Бурбаш! Я сейчас разозлюсь. Рявкнул я. На что тут? Насупился и обиженно отвернулся. Я подождал несколько секунд, после чего примирительно хлопнул его по плечу. — Ну что ты куксишься? Радоваться надо. — Да я радуюсь. Только вот несправедливо, что... Так, всё. Пошли лучше на воздух, подышим. Знаешь, какой вид открывается с набережной Ратуши. Вот и полюбуемся. Да не тормози, предложи даме ручку. Не волнуйся. Мы тебя от Мерседеса прикроем, если попоработаешь за секунд. Женился Борбаш в Перу. И на перуанке доктора Месины, Мерседес Фернандес Моралес де Харера. Наследница многих поколений испанских грандов, некогда эмигрировавших в далёкую колонию. Впрочем, от предков у Мерседы остались только гордая фамилия и горячая кровь. Денег они потомкам не оставили. Так что Мерседес пришлось пробиваться самой, вступив на узкую дорожку учёной медика, каковая и привела её в тогда ещё небольшую лабораторию возглавляемую одним малоизвестным русским биологом, который сегодня получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Она была бы великолепной во всех отношениях с женой, если бы не ее ревность. Каковая была неизменным поводом наших бесконечных подшучиваний над нашим школьным другом? Прохожий Мон бажился, что после того, как они с Мерседесом переехали в Россию, та слегка подоспокоилась. Мы накинули верхнюю одежду и вышли из ратуши, сразу после чего были буквально слеплены вспышками фотоаппаратов. Я усмехнулся. Вот ты проверем. Мы прошли сквозь толпу журналистов из Иваг и вышли на набережную Риддов Йордан. Горбач с наслаждением вдохнул и слегка скривился. Чёрт, опять плюсы. А ведь 10 декабря. Достала уже эта Европа, никогда нормальной зимы не бывает. А Латинская Америка, не достала? Сю히д ни шёл я. Латинская Америка нет. Серьёзно это звался новый спещённый лауреат. Привык я там, прижился. К высоте притерпелся, хотя сначала да, сложно было. Он снова втянул воздух, нос умы искривился ещё сильнее. Ну, да, лучше. Да и не люблю я большие города, как выяснилось. А чё ж тогда в Москве поселился? Снова сёрничил я. Ну, какая в твоём посёлке Москва, усмехнулся борбаш. Деревня-деревня. Когда мы вернулись в здание ратуши, там уже зазывали всех в голубой зал на банкет. Бурбаша при входе поймали и отконвоировали куда-то вглубь. Ему предстояло войти в зал в составе процессии, возглавляемой королём Швеции. Мы же с олёнкой, хотя и считались приглашёнными от лица лауреата, занимали место за одним из отдельных столов. Всего лауреат имел право пригласить 16 гостей, и бурбаш готов был отдать нам половину этих приглашений. Остальные в основном пошли с сотрудникам его центров. Одного старого в Перу, на побережье озера Титикака, в котором он когда-то давно начал свои исследования, приветшил его в этот зал. А другого нового на берегу озера Леушинский туман в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области, сделавшего его мультимиллионером, к которому финансовая составляющая Нобелевской премии была не слишком интересна. Именно там располагались промышленные плантации, вывезенные с побережья озера Вандахторауи. Но мы с Алёнкой решили ограничиться только поездкой нас двоих. А детям, если они так уж сильно захотят поприсутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии и на Нобелевском банкете, потом просто купить билеты. «Здесь такое практикуется. Но, как я и ожидал, особенного интереса эта идея у них не вызвала. Пап, ну кому может быть интересно то, что можно просто купить?» Выразила общее мнение дочи. «Приехать порадоваться за дядю Сережу? Мы бы еще могли, а так...» Я довольно усмехнулся. «Хорошие у меня дети выросли. Ну так не зря я таскал их по всему миру и вкладывал в них главный ресурс любого человека». Своё собственное время. А то есть у меня знакомые. Я же всё для них делал. Хочешь квартиру? Пожалуйста. На Мальдивы тоже. Шмотки любые покупал. Армани, Версачи, Дольща с Габаной. Машину? Держи, Бентли. На Ибицу потусоваться? На, лети. В Англию учиться отправил. Ну почему? Ну как такое выросло? Я только лишь усмехался. «Да потому что ты в лучшем случае от ребенка откупался. На тебе чего озвучил и отстань. Типа у меня своих дел полно важных. Даже если они не что иное, как шлюха приходовать всяких там актрис, моделей и телеведущих. Раз мне это хочется, значит, это важно. Потому что мои хотелки и есть самое важное. Таких среди мужиков много». Причем среди миллиардеров и среди пролетариев. Просто одни со шлюхами на Мальдивы летают на важные переговоры, а другие по соседкам бегают или квасят с мужиками в гаражах. Ну или с пивом на диване перед телевизором жир нагуливают. А потом удивляются, почему дети не получились. Истина же проста. Да, если ты не вкладываешь в детей свое собственное время... Значит, детей воспитывает кто угодно, но только не ты. Улица, школа, наёмный гувернёр, в лучшем случае жена и твои родители. Но в обеспеченных семьях они также часто заняты своими делами. Деньги ведь сами себя не потратят. Вот и получается, что получается. Так что большую часть мест за нашим столом занимали сотрудники и соратники Бурбаша. Мерседес приехать не смогла, потому что их старшая дочь должна была вот-вот родить. Кому как не создателям отлично знать технологию применения теломерной терапии. Вот они заботились тем, чтобы их дети поскорее отстрелялись с родами и вовремя начали её применение. А для Истовой, латиноамериканки, каково и являлась Мерседес, несмотря на всё своё образование, научную работу, и звание почетного профессора аж шести известнейших университетов. Это была очень веская причина не оставлять свою девочку одну. Так что, несмотря на то, что я ей обещал, что у нее в Стокгольме будет постоянно стоять под парами готовый к взлету самолет, который вернет ее в Москву раньше, чем Карменсита успеет родить, жена Бурбаша решила не ехать. Мало ли. "Хм, какие интересные террины!" удивилась моя любимая. "На крышке маленькая корона. Сегодня будет много интересного", усмехнулся я. "А закончится всё мороженым. Нобелевский банкет всегда заканчивается мороженым. В прошлых жизнях мы во время второго путешествия в Стокгольм сподобились попробовать блюда из Нобелевского меню в ресторанчике при Стокгольмской ратуше." он так и назывался, «погребок ратуши». Стоило это не так уж и дорого, под 800 крон на человека, то есть менее 70 евро. После чего я вечером в отеле полазил по интернету, разыскивая информацию конкретно по Нобелевскому банкету. Тогда это я разузнал. Аленка задумчиво посмотрела на меня, а потом вздохнула. — Ты у меня всегда обо всем знаешь, Ромка. Я иногда думаю, а может, ты вообще из будущего? Чего? Чуть не подавившись, я обалдел и уставился на неё. Откуда такие мысли? Моя жена усмехнулась. Помнишь, когда мы в первый раз в Париже зашли в японский ресторанчик? М-м, нет. А что? Там нам в первый раз в жизни принесли палочки. И я тогда уставился на них как баран на новые ворота. Что, где? Как это вообще в руки-то брать? А ты спокойно взял и заработал ими. Как будто всю жизнь ел. Не совсем ловко, конечно, но... Моя ведь точно знала, что ты никогда до этого их в руках не держал. Ну, я же уже был в Париже до этого. Да, но если бы ты побывал в японском ресторане, ты бы мне рассказал. Разве нет? Ты же мне всегда про всякое интересное рассказываешь. Улыбнулась моя любимая. Да и потом были случаи. В Греции ты с налета в первой же таверне заказал к Типете и кокореце. Не слишком известное блюдо, не так ли, милый? А как ты лихо управился с самбукой? Да и про Ютьюб ты откуда-то знал за три года до его появления? После чего рассмеялась. Какое у тебя лицо, любимый? Ой, не могу. Да шучу я, расслабься. А когда я незаметно, облегчённо выдохнул, вбил последний гвоздь. Да и даже если не шучу, не всё равно, ты мой, наш с детьми, я точно знаю. Ты нас любишь, мы тебя. А на остальное плевать. После этого весь банкет у меня прошёл под впечатлением о сознания того, с каким комиссаром Мигрев в юбке я всё это время, оказывается, жил. Всё видела Всё понимала, но ну, не совсем всё, конечно, но ой как много. И молчала. Да и насчёт мигрев в юбке тоже не совсем правда. Она у меня больше брюки любит. А во время перелёта в Москву мне внезапно пришло в голову, что не только моя любимая может оказаться настолько проницательной, но и кое-кто другой. Они, конечно, проводят со мной куда меньше времени, чем моя любимая. Но зато аналитические возможности у них куда круче. Так что меня даже пот прошиб, когда я представил, чем это мне может грозить. После чего я изъерзался. Слава богу, любимая, весь перелет продремала. Но по прилете выяснилось, что пока никто нас не ждет, дабы принять под белой ручки, так что мы спокойно добрались до нашего острого и сияющего замка. Следующие несколько дней я разгребал накопившееся за время нашего недельного отсутствия и успокаивался. Нерешенного скопилось немного, в основном по новым проектам. Кремли и Россия уже набрали достаточно опыт и темп. У нас образовался пул архитектурных бюро, которые показали не только достойное качество работы, но и умение слушать и слышать наши пожелания. Потому что бывало и такое, что вроде как вполне себе солидные фирмы с опытом и именем, закусив у дела, старались сделать из мест, в которых все было пропитано русской историей, некую подделку под Швецию, или Данию, или Португалию. Нет, когда это делается с уважением и любовью к стране и ее культуре, это здорово. Я еще в своей прошлой жизни считал одним из лучших примеров обустройства страны в Финляндию, особенно в глубинке. Это не означает, что мне не нравились те же Германия и Австрия, или Франция, или Нидерланды. Но, увы, те подходы не для нас. Но нет у нас такого количества архитектурных памятников в провинциальных городах, и уж тем более в деревнях, как у них». Не шедевров, нет, а именно памятников, задающих и создающих определённые фоны и настроения. А вот у них там, даже в маленьких городках и дорфах, в свиляжах и частеньках встречаются десятки живописных фахверковых домов, средневековые каменные мостики или ухоженные водяные и ветряные мельницы. У нас же русский крестьянин переселился из полуземлянки хоть какую-то избу только в веки в 17-м, 18-м отопить избу по-белому вообще начали только в 19-м. После чего в 20-м по землям России прокатилось несколько опустошительных войн: Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная. Так что даже то, что было, во многом оказалось уничтожено. И если шедевры типа Петергофа или Софийского собора в Новгороде государство как-то восстановило, то вот провинциальные церкви, помещичьи усадьбы, монастыри и красивые купеческие особняки почти нет. И вообще, во времена СССР в церквях предпочитали размещать пожарные части, склады зерна, ПТУ или за год конторы, а не сохранять и восстанавливать историческую красоту. Так что провинциальная Россия представляла из себя буквально непаханое поле, как и провинциальная Финляндия лет 40-50 назад, которая во многом в тот момент была почти полной калька России. Те же избы, бревенчатые вины, грунтовые дороги, удобства на улице и так далее. В каком-нибудь советском колхозе миллионере жизнь как бы и не покомфортнее была, чем на типичном финском хуторе. А вот сейчас они разительно отличались, и я собирался это изменить, но пока у меня не было на это денег. Зато 2 месяца назад я запустил уже шестую майнинговую фабрику на севере. И по прикидкам после этого под моим контролем сейчас находилось где-то треть всех майнинговых мощностей мира, ну, минимум четверть. Причем, в оборот, шло только 10% намайненных биткоинов. И то потому, что рынок криптовалюты требовалось развивать, так что просто копить было нельзя. Но большая часть уже наработанного ждала своего часа. Выбросить его на рынок я собирался только после того, как стоимость битка скакнет выше 10 тысяч долларов. В моей прошлой жизни это произошло где-то в середине 2017-го. Посмотрим, как оно будет здесь. А ещё через неделю мы с Алёнкой и детьми выехали в Ивангород. Представлять миру обновлённую Ивангородскую крепость.